только солнечный свет. Мы отправляемся в путь налегке. Однажды на рассвете мы просто говорим «пора». Со значением пожимаем друг другу руки, спускаемся вниз по широким мраморным ступеням и садимся в машину. Если ехать далеко, а погода хорошая, в середине дня мы останавливаемся на пикник, достаем из багажника корзинку с бутербродами и яблоками, откупориваем для него бутылочку вина и разворачиваем на траве двухметровую карту. Мы помечаем крестиком пункт назначения и внимательно рассматриваем окрестности. Он смеется и роняет на карту крошки и зёрнышки от яблок. Прежде чем отправиться дальше, я аккуратно стряхиваю остатки еды. Мы же не хотим, чтобы в следующий раз наша карта слиплась. Мы ставим в багажник пустую корзинку и продолжаем наш путь. «Ты хорошо запомнила дорогу?» Волнуется он, когда на линии горизонта появляются крошечные домики с разноцветными крышами. «Разумеется». Он мог бы и не спрашивать. Я изучила каждый поворот и каждую извилистую улочку в городке, который приближается с каждой секундой. Мы приезжаем прямо к центральной площади и входим в бар. Солнце уже клонится к закату, воздух становится прохладнее, и со всех сторон сюда стекаются люди. Ледяной коктейль с мятой и лимоном — это верное средство для того, чтобы жара отступила, — говорит он бармену, и тот согласно кивает. Вокруг нас хохочут и задают вопросы. А запотевший бокал холодит ладони и от этого по всему телу пробегает дрожь мы говорим о погоде пожимаем руки и понемногу рассказываем о себе обычно мы не афишируем детали нашей биографии но в таком городке практически невозможно сопротивляться доброжелательному любопытству жителей понизив голос мы сообщаем что он президент маленькой но очень гордой страны который путешествует инкогнито налегке мы признаемся что я его личный астролог и предсказатель который прокладывает путь читая знаки на земле и на небе. Шум вокруг затихает, люди сначала замолкают, смотрят на нас с сомнением и отодвигаются подальше. Но потом каждый из них хочет задать мне свой очень важный вопрос, и они кричат мне прямо в уши. Я достаю из сумки маленький компьютер и моментально получаю пароль от сети Wi-Fi и розетку для подзарядки. Я строю звездную карту для каждого, они слушают меня, разину фрты, а он требует еще один коктейль и хохочет, перекрывая шум. «Не верьте этой женщине! Знали бы вы, что говорят о ней у меня на родине! И не говорите потом, что я вас не предупреждал!» На следующее утро мы завтракаем с владельцем местного магазина, которого замучили крысы. «Послушайте, мы живем не в средние века!» — кричит торговец и размахивает руками. «Но эти твари просто бессмертны! Они возвращаются снова и снова! Они сжирают мой шоколад, портят лучшие ткани и устраивают гнезда в супницах из английского фарфора!» Не волнуйтесь, говорю я и достаю из сумки мешочек с крошечными темными зернышками. Я знаю, как это исправить. По одному зернышку в каждый угол каждого помещения в вашем магазине. Не пропустите ни чердак, ни подвал, ни крошечную коморку у лестницы. О да, мечтательно вздыхает мой спутник и кладёт в рот ломтик нежнейшего шоколада, чудом отвоеванного у крыс. Она знает, как исправить все, что угодно и он делает знак официанту, чтобы попросить еще кофе, фруктов и нежнейших круассанов с малиной. Мы обедаем с главой городского совета, который беспокоится о том, что его не переизберут. А это было бы так не кстати, ведь он еще не закончил приводить в порядок свое родовое поместье и замок с башенками. «Это можно решить», — говорю я и достаю из сумки флакон с яркой сиреневой жидкостью. «По одной капле в бокал для каждого, с кем вы садитесь за стол. Вы ведь сможете это сделать?» «По одной капли для каждого? И они проголосуют за меня?» — уточняет глава и взвешивает флакон на ладони, как будто прикидывая, хватит ли жидкости на всех, чьи голоса он хотел бы привлечь. «Я смогу». «Это будет несложно», — улыбаюсь я. «Когда она рядом, все становится на удивление несложно», — говорит мой президент и кладет ладонь мне на плечо. А потом еле заметно взмахивает рукой, чтобы ему принесли еще икры и шампанского. Мы ужинаем с лохматым художником, местной знаменитостью, который несколько лет назад прославил свой городок на весь мир. Его залитые солнечным светом пейзажи узнавал любой школьник. А туристы валили валом, чтобы полюбоваться на пляже и парке, где, казалось, не было места ни печали, ни скуки. «За последний год ни одной картины», — жалуется художник, накручивая на палец прядь давно немытых волос. «Как будто из меня ушла вся радость жизни». Как будто больше нет ни единого луча солнца. Полная тьма и никакого просвета. «Поезжайте отдыхать», — говорю я, заглянув в монитор компьютера. «Лучше всего на север. И побудьте там пару месяцев. А когда вернетесь, сделайте так. Тут я достаю из сумки баночку с полупрозрачными светлыми гранулами. По одной грануле в каждую краску, которой вы пользуетесь. Не волнуйтесь, средство бесцветное и краски не испортит». И солнце вернется, чуть не плача спрашивает он. «Когда она рядом, солнце всегда возвращается», — говорит мой спутник, и его голос еле заметно дрожит. Он даже не хочет больше устрицы и ледяного розового вина, он слишком взволнован происходящим. «Мы с утра до вечера колесим по городку и окрестностям». Мы получаем в подарок фикузы в горшке, небольшой домик с симпатичным яблоневым садом, две пары вязаных шерстяных носков, старинное ожерелье и дюжину горластых пёстрых кур. Мой компьютер жужжит от напряжения, а запас чудодейственных средств постепенно подходит к концу. Мой спутник все чаще щурит глаза, как будто пытается разглядеть вдали что-то новое и неизведанное. И однажды на рассвете мы просто говорим «пора». Со значением «пожимаем друг другу руки», и садимся в машину. Мы уезжаем налегке и останавливаемся только для того, чтобы пометить на карте следующий город. Мы паркуемся на главной площади и заходим в бар. Заказываем ледяные коктейли с лимоном и мятой, знакомимся, пожимаем руки и нехотя рассказываем о себе. Он — знаменитый путешественник, который разыскивает редчайших зверей для лучших зоопарков мира. Я — дрессировщица и специалист по языкам общения животных. Я помогаю ему отыскать самые ценные экземпляры. Мы расклеиваем по городу афиши с датами выступлений и достаем из багажника фотографии. На них мы засняты с удивительными зверями на фоне водопадов, зыбучих песков и непроходимых джунглей. «Не верьте этой женщине! Она может заговорить зубы даже тигру!» — сообщает он тем, кто изумленно вскрикивает, глядя на наши кадры. Ни один из тех, кто слушает его рассказы о тиграх и жирафах, не подозревает, что он слеп, как крот. Когда вечером мы возвращаемся домой, он кладет руку мне на плечо и идёт за мной след вслед. «Больше ничего не осталось», — устало говорит он. «Я вижу только солнечный свет». «Это отлично, что ты видишь солнечный свет», — отзываюсь я. «Это наверняка можно исправить». «Исправить такое не под силу даже тебе» шепчет он, по-прежнему не отпуская мое плечо. «Может быть, ты и прав», — говорю я, «но мы обязательно что-нибудь придумаем». И мы достаем из багажника афиши, которые пригодятся нам в следующем городе. Он писатель и автор бестселлеров. Я его муза и танцовщица, которая месяц назад бессовестно увела его от жены и пятерых детей.